— Она придет, — уверенно сказал Бармакар. Он с удовольствием вдыхал пряный воздух и без особой охоты, время от времени взирал на белую стену, подымающуюся до самых небес. Спросил друга. — А ты знаешь, что там? — Знаю. — Что же? — Льды и снега. — А еще? — Брат мой, не заглядывай так далеко. Ты лучше найди укромное местечко и задери подол этой ротти. — Кано, я же просеял тебя. Ладно, ладно, не буду. — Ты же знаешь, я гроб, не учтив, прям как этот палец. Он продемонстрировал свой заскорузлый указательный палец карфагенского рыбака. — Руд-то для меня больше, чем жена, — объяснял Бармакар. Гэт немного подивился, а потом угадал, что и жена, и любовница, если угодно, Гэтт. Бармакар с грустью глядел на высоченные горы, каких в жизни не видывал, и не подозревал, что такие вообще существуют. Гэтт угадал, что именно чувствовал в эти мгновения Бармакар, хлопнул друга по плечу. «Все будет хорошо. Ты уверен? Уверен. А знаешь почему? Нет, не знаю. С нами Ганнибал, с ним не пропадем». Невдалеке на лесной прогалине показался хрупкий индус. Бармакар бросился ему навстречу. Мархабал, начальник конницы, вышел из палатки командующего. Из-под лобья глянул на горы. Они ему не нравились. И красоты никакой не замечал. Просто нагромождение гигантских глыб изо льда и снега сотворенных. Не любоваться ему хотелось. А думать, думать о том, как его кони поведут себя на узких ледяных тропах. Одно дело переней, а совсем другое — эти Альпы, сплошные снежные стены до самого неба. Чем больше слепили эти горы, тем мрачнее становился Махалбал. Зная крутой нрав начальника, подчиненные обходили его, пытались не податься ему на глаза. «Любуешься?» Услышал за собой Махарбал голос Ганнибала. Не повернув головы, Махарбал обронил. «Нет, а я любовался не менее часа». Ганнибал приставил ладонь козырьком к колбу, внимательно присмотрелся к горам, так внимательно, словно искал давно знакомую вершину или с измольства знакомые ущелья. «Вон там, правее этой вершины», — Ганнибал указал рукою на пик. Там лежит перевал. Те, которые живут по эту сторону гор, называют его Волчим, а те, которые по ту сторону, крутобоким. А теперь переведи глаза левее, еще левее. Это перевал глухой. А почему глухой, неизвестно. Махарбал точно не замечал перевалов. Мрачно глядел из-под лобья, как ассирийский бог. Ганнибал сказал, «Махарбал». Не волнуйся прежде положенного часа. Я и не думал волноваться. Что ж ты стоишь ночнее тучи? Смеяться мне, что ли? Но не горевать же, меня заботят кони. А меня, Махарбал, и кони, и слоны, и люди, все сто тысяч воинов. Сто тысяч, — удивился Махарбал, ну, — Но не сто-то девяносто, тоже не горстка. Это верно. — Так что ж ты думаешь об этих горках? — Горках! — Махарбал криво усмехнулся. — Я скажу тебе так. По-моему, неслыханно от века, чтобы такое великое множество людей, какое набрал ты, и в такое время года перевалило через снежный чистокол. Оставим все в стороне. Возьмем в расчет только слонов. Хочу знать, как эти махины прошагают по скользким тропам. Когда я думаю об этом? Мороз по коже. — В самом деле. — Да, Ганнибал, да. Я воин, и привык говорить прямо. — Ты воин. — Это неправда, Махарбал. Ты полководец. Вот ты кто. Ганнибал крепко сжал кулаки и поднес их к своему подбородку. — Полководец. Вот кто. — И ты не имеешь никакого права рассуждать, как рядовой воин. Скажу тебе так. Если ты будешь считать людей, дело пропало. Твое дело идти вперед. Одни погибнут, другие дойдут».